Глава 19. Остальные жители пещеры почти не обратили внимания на гибель подростка. Только младенец собрался наконец силами и жалобно захныкал. Мать что-то зашипела ему в сморщенное лицо. Старик поднял с пола недоеденную тушку животного и прикрикнул на подростков. Они живо подхватили товарища за руки и тяжело упираясь, потащили его в тот самый тоннель, из которого вышли мы с женщиной. Отвязав верёвку, Старик с усилием разорвал тушку на несколько кусков и разделил их между обитателями пещеры. Нам он еды не предложил. Собственно говоря, я и не стал бы на этом настаивать. Несмотря на сильный голод, вид полусырого мяса вызывал лишь тошноту. Я с тоской вспомнил брикеты из пищевого синтезатора шлюпки. Сейчас бы съедать тот зелёненький с ароматом яблока. В животе злобно заурчало, судорогу скрутило пустой желудок. Если не дают еды, может, хотя бы напиться позволят? «Мы пить хотим», — сказал я старику. «Дайте воды». Другие пленники тоже зашевелились в смутной надежде. Только сидевший рядом со мной крупный рыжебородый мужчина в комбинезоне техника не поднял опущенной головы. Старик, не отрываясь от еды, мотнул лохматой головой куда-то в сторону. Проследив его движение, я увидел сочащийся прямо по стене пещеры ручеек. Поднялся на ноги, помогая себе связанными руками, проквылял к ручейку и принялся слизывать воду со стены. Можно я развяжу ноги остальным? спросил я немного утолив жажду. Нет, ответил старик. Почему? Они врали нам, говорили, что спустились с неба, как наши предки. Ты единственный, кто посмел сказать правду. Поэтому ты будешь жить, а они умрут и послужат приманкой для крэпсов. А ты покажешь, на чём вы добрались сюда. Нам потребуются припасы для долгого пути через море. Ничего не отвечая старику, я растянул верхнюю часть комбинезона и оторвал поло полурубахи. Хорошенько намочил её и отправился обратно к пленникам. Фолли всё ещё не пришёл в себя. Остальные с жадностью глотали воду, выжимая её из ткани. Пришлось сходить к ручейку несколько раз, прежде чем все напились. Старик ничего не говорил, только следил за мной с усмешкой. Я ещё раз намочил посеревшую от грязи тряпку и устроился на полу возле Фолли. Он лежал с закрытыми глазами и хрипло, прерывисто дышал. Я осторожно отжал мутные капли воды в его пересохший рот. Фолья жадно слизал капли и открыл глаза. "Ал, где мы?" спросил он. "Что случилось?" "Тише," ответил я. "Мы в плену." "Чёрт," поморщился Фолья и попытался поднять руки, но они были связаны. Фольс с удивлением посмотрел на верёвки, потом обвёл мутным взглядом пещеру. "Как мы сюда попали?" "Пришли," я пожал плечами. А потом нас согрели по головам и притащили в эту пещеру. Это не пещера, а лавовый пузырь. Видишь, как оплавлена стена? возразил Фолли. Какая разница? Мы внутри стенки вулкана, ал, и похоже, он действующий. Чувствуешь тепло? Фолли приподнял голову и оглядел пещеру. Он на удивление быстро приходил в себя. Эти люди, спросил он понизив голос, понимают, о чём мы говорим? Да, ответил я. Похоже, это потомки колонистов, которые высадились на северном материке, и они хотят скормить нас каким-то крэпсом. Тут я вспомнил слова старика и быстро прошептал Фоли: "Если спросят, откуда ты, говори, что с юга. В космический корабль они не верят". "Ясно", кивнул Фоли. "А этот дедушка у них главный? Интересно, почему?" Увидев, что Фоли очнулся, старик подошёл к нам. "Откуда ты?" спросил он Фоли. "С юга, из-за моря", спокойно ответил пилот. Он глядел на старика подчёркнуто доброжелательно. Старик насмешливо отряхнул седой гривой. Ты не дурак, понимаешь, что врать глупо. Он отвернулся и хрипло крикнул в глубину пещеры: "Иди сюда, Йогу". К нам подошла та самая женщина, которая привела меня в пещеру. При свете она выглядела совсем жалко. Старик указал ей на Фолию. Вот хороший мужчина для тебя, Йогу. Крепкий, умный. От него будут хорошие дети. Покорми его, только не развязывай. Югу покорно кивнула, достала из-за щеки кусочек пережеванного мяса и запихнула его в рот Фолли. Пилот, не моргнув глазом, проглотил его. «Спасибо, Югу. Ты очень красивая», — сказал он, глядя прямо в глаза женщине. Югу не умела, но старательно расстегивала молнию его комбинезона. «Может быть, отойдем?» — спросил Фолли. «Зачем?» — спросила Югу. «Не хочу, чтобы мне завидовали», — не растерялся пилот. Югу нерешительно взглянула на старика и принялась развязывать ноги пилота. Если ты захочешь убежать, я тебя убью, сказала она Фолли, а потом ты всё равно заблудишься. Это прозвучало не слишком последовательно. На пилот промолчал. Он разминал ноги. Слава создателю, Югу повела Фолли не в тот тоннель, куда уносили мёртвое тело. Бедняга Фолли, как он будет смотреть в глаза Лусии? Я решил, что никогда не проболтаюсь о случившемся. Понятно, что с юга он пошел не ради ее красивых глаз. Наверняка у пилота есть план, как вытащить нас из этой пещеры. И сейчас он в поте лица завоевывает возможного союзника. А если так, значит, нам надо быть наготове, чтобы не проворонить нужный момент. Я искоса оглядел остальных пленников. Похоже, они совсем раскисли. Даже перестали перешептываться. Я придвинулся ближе к рожебородому здоровяку. «Ты можешь сказать, как вас поймали?» Здоровяк вздрогнул и еле слышно пробормотал. Я ничего не помню. Я ни в чём не виноват. В чём ты не виноват? Ни унимался я. Здравяк молчал, свисел головой. А тот человек возле шлюпки, как он погиб? Я всё-таки его достал. Здравяк дёрнулся всем телом, лицо его побледнело. Он уставился на меня и заорал, словно бешеный: "Я не виноват. Я не хотел стрелять, а Винс меня не пускал. Мне надо было идти, а он держал, и я выстрелил". Вот тебе раз. Значит, этот здоровяк застрелил своего напарника. Я вспомнил вкратчивый ласковый голос, которому невозможно противиться. Но ведь этот Винс как-то сумел устоять. А оружие, где твоё оружие? Не знаю, я потерял его. Я решил пока оставить здоровяка в покое. Видно было, что он не в себе, а нам пока лучше не привлекать к себе лишнее внимание. Вот вернётся Фолли, пусть он и разговаривает со своими. На наше счастье в пещеру вернулись подростки. Они радостно и возбуждённо переговаривались. Каждый из них тащил пару мёртвых зверьков, похожих на мышихвостов, только раза в 3 крупнее. Видимо, это и были те самые крэпсы. Парни гордо сложили добычу возле кипящего и пахнущего серой родника. Судя по всему, они устроили засаду и поймали зверьков, используя труп вместо приманки. Что ж, тем больше шансов выжить у космонавтов. Обитатели пещеры радостно загомонили. Мне доводилось помогать отцу свежевать забитых свиней. но отец делал это остро отточенным ножом, а здешние жители прекрасно обходились заостренными камнями и зубами. В мгновение ока скрепсов содрали шкуры, привязали тушки к веревкам и принялись окунать в кипящий источник посреди пещеры. Перемазанные кровью физиономией дикарей лучились с таким счастьем, что я содрогнулся. Мой желудок к тому времени даже бурчать перестал. Наверное, он просто присох к спине от голода. Я решил не отказываться от еды, если мне ее предложат. Глупо умирать с голоду из-за брезгливости. Фолли с югу все не возвращались, и я начал тревожиться. А вдруг пилот не понравился этой тощей дикарке, и она пришибла его камнем в темном тоннеле. Или наоборот. Фолли сумел с ней справиться, а теперь блуждает в потемках и не может найти выход. Меня отвлек старик. Он подошел ко мне и сунул под нос небрежно оторванную заднюю ногу Крэпса. Я неловко ухватил связанными руками дымящийся полусурой кусок, с которого еще сочилась кровь, и мигом обглодал его наполовину. Мясо горячим комком провалилось в желудок. Можно я поделюсь с другими? спросил я старика и кивком показал в сторону плёнников. Он только мотнул головой. Это твоя еда. Если отдашь её другим, больше всё равно не получишь. Есть хотелось неимоверно, но я справился с собой и предложил мясо здоровяку. Он даже не взглянул на меня. На него опять навалилось уныние. Тогда я подполз к печальному худому человеку в серебристом комбинезоне научного сотрудника. На его лысой голове, похожей на воронье яйцо, набухла огромная шишка. "Будете?" спросил я его и сунул ему в руку обглоданную ногу крабса. Лысый благодарно кивнул и принялся торопливо обгрызать мясо с косточек. Я жадно следил за ним и пропустил момент, когда в голове возникла звонкая пустота. За спиной раздался предостерегающий крик. Я обернулся и увидел невероятное зрелище: обитатели пещеры торопливо связывали друг друга. На несколько мгновений я остолбел, А потом сообразил, в чём дело. Сладкий голос в голове вот-вот снова начнёт свою смертоносную песню. Я торопливо оглядел верёвки пленников. Выглядели они надёжно. Эти болваны даже не пытались освободиться. Только старик оставался не связанным. Интересно, как он собирается противостоять голосу? Ага, понятно. Затянув последние узлы на запястьях и лодыжках соплеменников, старик опустился на колени, закатил выцветшие серые глаза и принялся быстро бормотать. Я прислушался и уловил слова благодарственной молитвы. Каждое воскресенье пастор Свен заканчивал проповедь этой молитвой. И вот теперь она взмывала к небу из тёмной грязной пещеры, напоминающей преддверие ада. Старик бормотал молитву быстро, неразборчиво, и едва добравшись до конца, начинал сначала. В моей голове лихорадочно запульсировали мысли. Что делает старик? Он просто отвлекается, занимает свой ум монотонной работой. Почему бы и мне не поступить так же? Вот теперь я понимал, почему именно старик командует этой шайкой, глаза доггрязну. Без него все обитатели пещеры давно бы погибли, ведь только старик умел противиться сладкому голосу. Не будь его, каждый раз кому-то приходилось бы погибать. Рассуждать было некогда. Я крепко зажмурился и стал сосредоточенно вспоминать таблицу умножения на 7. Краем сознания я сильно тревожился за Фоли, но сделать ничего не мог. Приходилось спасаться самому. А голос в голове крепчал. Он становился мягким, обволакивал сознание, как волна обволакивает и тянет на дно уставшего пловца. Голос, казалось, исходил из самого кипящего источника посреди пещеры. Стоило мне на мгновение отвлечься от таблицы умножения, как тело само собой поднялось на ноги и побрело к бурлящей клокочущей пропасти. Я спохватился, огромным усилием опрокинул себя на спину и забормотал: 7х8=56, 7х9=63, 7х10. Но голос не сдавался. Всё громче и громче звучали в черепной коробке сладкие звуки. На тихом мне На мячком дне всегда тепло, всегда темно. Иди ко мне, скорей ко мне. Иди на дно, скорей на дно. Здесь мрачен день и ночь темна. Здесь жёлто-красная луна глядит с небес. Как птичий глаз, в последний раз, в последний раз. Я изо всех сил зажмурил глаза. Руки рвали веревки, сились заткнуть уши, хотя я и понимал, что это бесполезно. Время застыло вокруг меня, словно капля янтаря вокруг неудачливой мошки. Семью 13, 91, семью 14, 98. Что-то сдавило мне горло, лишая возможности вздохнуть. Я в ужасе вытерщил глаза и увидел старика, который накинул на мою шею верёвочную петлю. Упираясь кривыми ногами в каменный пол, он силился подтащить меня к кипящей воде. Я вцепился в верёвку, пытаясь немного ослабить её натяжение. Сбился со счёта, и тут же сладкое безразличие сделало мышцы вялыми. Я не мог одновременно бороться и с голосом, и со стариком. Дальним уголком сознания я понял, что старика чаялся противостоять голосу и решил уступить. Принести ему в жертву меня. А ещё я понял, почему пойманных кребсов непременно варили в источнике. Не только ради горячей еды, но и ради того, чтобы накормить, задобрить непостижимое, ужасное существо, живущее в кипящей воде. Сознание мутилось от недостатка кислорода. Я упирался изо всех сил, но чувствовал, как скользят по камню слабеющие колени. Отчаянным рывком я на мгновение ослабил петлю и судорожно вдохнул. И тут же верёвка затянулась вновь. Кровь ударяла в виски с такой силой, словно голова вот-вот лопнет. Руки дрожали от напряжения. Пальцы слабели с каждой секундой. "Будь что будет", равнодушно подумал я, отпустил верёвку и упал лицом вперёд. Неожидан sheaves этого старик рефлекторно шагнул назад, споткнулся на шатких камнях. Он резко взмахнул руками, но не устоял и рухнул прямо в кипящую воду. "Всеблагой Создатель!" как же он орал этот несчастный старик. Его костлявые руки неистово молотили по воде. и безуспешно цеплялись за края пропасти, пока тело заживо варилось в кипятке. Истошные вопли метались под сводами пещеры. Казалось, они не утихнут никогда. Но вот голова у старика ушла под воду, и крик прекратился. Чудовище получило свою жертву. Я услышал, как оно безмолвно вздохнуло от удовольствия и сыто рыгнуло. Через несколько мгновений сладкий голос в голове смолк, и наступила оглушительная тишина. Я лежал и тупо смотрел на пузырящуюся воду. Сердце нервно колотилось, словно птица, задумавшая вырваться из клетки на волю. Мысли из головы как будто выдуло ураганным ветром. Постепенно, с пазмом, отпустил измученный недостатком воздуха лёгкие. Птица в груди успокоилась, присела на жёрдочку рёбер и изредка взмахивала крыльями. Я почувствовал, как болит передавленная трахея и соднятся одни на шее. Приподняв голову, я глядел пещеру. Связанные люди лежали в повалку, скрученные в мучениях тела. лица, на которых застыли гримасы боли и отчаяния. Рыжебородый здоровяк смотрел куда-то вдаль. Его выторощенные глаза блестели на перепуганной физиономии словно два стеклянных шарика. Я проследил его взгляд, но ничего не увидел, кроме каменной стены. Моё внимание привлекло еле слышное чмоканье. Я повернул голову. Младенец на руках потерявшей сознание женщины каким-то чудом нашёл грудь и самозабвенно сосал её. Сегодня на моих глазах погибли 3 человека, а я лежал и наслаждался тишиной. Ах, услышал я, вздрогнул и обернулся. Возле выхода из тоннеля стоял Фолли. Веревок на нём не было. Молния комбинезона расстёгнута. За его левым плечом белым пятном маячило лицо Югу. Первым делом мы освободили пленников: рыжебородый здоровяк Рон, техник; лысый Каморио, биолог и социолог; и Нэку, специалист по геологии планет, темноволосый красавчик с рассеянной улыбкой. Я рассказал Фолли о том, как страшно погиб старик. Югу слушала, забившись в угол, и смотрела на меня с благоговением. «Ты справился со сладким голосом в голове», — торжественно сказала она. «Теперь ты капитан». Она опустила глаза и нерешительно спросила. «Ты разрешишь мне остаться с Фолли или заберешь меня себе?» «Всеблагой создатель, только этого мне не хватало». Я вопросительно поглядел на Фолли. Он ехидно улыбался. Не отбирай у меня эту женщину, великий капитан. Я и не собирался. Но что ты скажешь Луси? понизив голос, спросил я пилота. Ты уверен, что это касается тебя, Ал? добродушно поинтересовался Фолли. Потом он повернулся к Югу. Скажи, дорогая, мы можем развязать твоих родственников. Они не захотят нами пообедать. Конечно, нет, замотала головой Югу. Они все будут слушаться Алла, даже Йори. Юго указала на тощего подростка, который злобно сверлил меня взглядом сквозь засаленные бурые косы. "Ёри должен был стать капитаном. Тёрник собирался научить его тайным словам, дающим защиту от голоса. Но теперь у нас есть ты, и Ёри нам не нужен. Хочешь, я убью его?" Она подхватила камень, велечиной чуть ли не с мою голову, и решительно направилась к Ёри. Я еле успел её остановить. "Да, эти люди не тратили время попусту." Слушай, Юго, а почему вы такие кровожадные? спросил я. Все обитатели пещеры были развязаны и с удовольствием занимались привычными делами. Говарили в носу, вычесывали вшей. И от чего старик не передал своё умение раньше? Потому что тогда, Йори, сразу убил бы диринга. За что? удивился я. А зачем нам два капитана? Да и сладкий голос в голове надо кормить. А почему нельзя кормить его крепсами? Крепсов мало. Раньше было больше, но почти всех переловили. Кстати, сколько ещё будет молчать голос? Югу пожало плечами. Когда голос сытый, он может спать 3 или даже 4 дня. Только это редко бывает. Сегодня он пел очень долго, видимо, сильно проголодался. "Да уж", содрогаясь, ответил я. "Фолли, а на вас голос не подействовал там, в тоннеле?" "Подействовал", улыбнулся Фолли. "Но как раз в это время мы с Югу были очень занята друг дружкой, а я привык концентрироваться на процессе.